Транскраниальная магнитная стимуляция В середине ноября я поехал в московский центр рассеянного склероза на второе введение акребуса. Оглядываясь назад, я не понимаю, как я мог быть таким идиотом. На тот момент акребус уже минимум два месяца как должен был начать работать, но я не чувствовал абсолютно ничего. Хорошие врачи, кандидаты медицинских наук и специалисты по рассеянному склерозу Сказали мне, что лекарство, рекомендованное ими и купленное в их клинике, на самом деле работает, и что без него было бы еще хуже. Передо мной стоял выбор, либо поверить хорошим врачам и продолжить введение Акревуса, либо делать неизвестно что и неизвестно где. Второй вариант был плох еще и тем, что сил у меня уже ни на что не хватало, и каждый выход из дома дарил изрядное количество неприятных эмоций. Думаю, что немалую роль сыграло и то, что если бы я не поверил врачам, мне бы пришлось признать, что полгода назад я выбросил 635 тысяч рублей псу под хвост. Парадоксально, но с эмоциональной точки зрения мне было выгоднее поверить в то, что лекарство работало, и отдать еще 635 тысяч рублей за его второе введение, чем признать, что отданные полгода назад 635 тысяч были отданы зря. У меня попросту нет другого объяснения моего идиотизма. Я даже забыл о том, что всего три месяца назад те же врачи говорили, что мне было плохо потому, что Окревус еще не начал работать, а теперь мне говорили, что мне было плохо вопреки тому, что Окревус уже работал, и что без него было бы еще хуже. Я совершенно не обратил внимания на то, что единственным изменением в этой картине было объяснение, которое они мне предлагали. В декабре мое состояние стало еще хуже. И я, помня о том, что Андрей, возможно, не разрешит мне какое-то время вводить солумедрол, решил сжульничать и записался на пульс по телефону без приема врача. К тому моменту я уже был достаточно хорошо знаком с девушками в приемной. Однако по приезде в клинику меня сразу же попросили зайти к Андрею на консультацию. Как говорится, тайное становится явным. «Конечно, глупо было думать, что моя хитрость сработает, ведь такие лекарства ни в коем случае не назначаются без разрешения лечащего врача, но попробовать все-таки стоило». Итак, я зашел в кабинет к Андрею и рассказал ему, что не чувствую никакого эффекта от акревуса и что Соломидрол по-прежнему остается единственным лекарством, которое дает мне хоть что-то. Однако он ответил твердым «нет». Вливать в себя гормоны в таких количествах было слишком вредно для здоровья, если даже и не опасно для жизни. К тому же эффект должен был быть еще слабее, чем в прошлый раз, при более сильных побочных эффектах. Помню, что это показалось мне концом света, и что на том импровизированном приеме я расплакался. У меня начинали откровенно сдавать нервы. Уже почти полтора года я ездил в больницы как на работу вливал в себя страшные препараты в лошадиных дозах и платил кучу денег, и все это, по большому счету, без какого-либо эффекта. Помню также, что в голове мелькнула мысль о том, что я мог бы получить пульс-терапию в любой другой клинике, не упоминая о том, что уже получил 14 порций лекарства в течение последних 9 месяцев. «Хорошо, что у меня хватило ума этого не делать». Андрей рассказал мне о процедуре под названием транскраниальная магнитная стимуляция. Слово «транскраниальная» в данном случае значит «через мозг». Пожалуй, стоит обратить внимание на то, что название «магнитная стимуляция мозга» для этой процедуры было бы более подходящим, хоть и звучало бы намного менее таинственно. Андрей дал мне контакт своего знакомого врача, работающего в Институте мозга имени Бехтеревой на юго-западном конце Москвы, и попросил меня записаться к нему на прием, предупредив, что мне придется съездить туда как минимум пять раз. Дорога на юго-запад в предновогодней московской суматохе занимала бы у меня примерно полтора часа в одну сторону, что было трудно выполнимо. Я не мог полтора часа сидеть за рулем и не мог полтора часа провести без туалета. Кроме того, к тому моменту я уже в целом перестал верить Андрею и Сергею, как в принципе и всем остальным врачам, вне зависимости от их квалификации и регалий. Приехав домой, я поискал информацию о ТМС в интернете и быстро выяснил, что эта процедура, полезность которой на тот момент еще не была однозначно подтверждена, была впервые применена в России в клинике восстановительной неврологии под руководством профессора Гемранова Рината Фазелжановича. На мое счастье, клиника восстановительной неврологии находилась в районе метро Щукинская, То есть в 15-20 минутах езды от моего дома. Если бы она тоже находилась далеко, я бы попросту не смог туда ездить. Женщина-невролог, кандидат медицинских наук, проводившая первичный прием, мне очень понравилась, Пожалуй, сильнее всех остальных встреченных мной неврологов. Выслушав мою историю болезни и лечения, а также задав демонстрирующее понимание проблемы, уточняющие вопросы, она, к моему удивлению, Сказала, что ее квалификации не хватит, и что лучше бы нам с ней пойти к профессору. Попросив меня подождать, она вышла из кабинета, а через несколько минут вернулась и попросила проследовать за ней. Зайдя к профессору, я увидел трех человек в белых медицинских халатах, и четвертый человек в халате зашел вместе со мной. Услышав о необычном пациенте, профессор попросил собрать всю команду, причастную к планированию процедуры. В основном, конечно, я слушал и ничего не понимал. Они общались на профессиональном медицинском языке, совершенно непонятным, простым смертным. Каждое отдельное слово было более-менее понятно, но собранные в предложения и быстро произнесенные фразы не успевали обретать смысл. Помню, что мне было очень тепло на душе, ведь в мою честь собрался самый настоящий медицинский консилиум, причем с известным профессором неврологии во главе. До начала стимуляции мне нужно было пройти еще одно исследование мозга, но на этот раз не в МРТ-аппарате. Намазав несколько точек на моей голове специальным гелем, к ней подсоединили электроды. Таким образом, они могли регистрировать электрическую активность моего головного мозга. Чтобы отсеять занимающие слишком много внимания мозга визуальные стимулы, перед уходом из комнаты понравившийся мне врач выключила свет оставив меня в полной темноте и попросив без необходимости не пользоваться даже мобильным телефоном. Мне разрешалось отвечать на звонки, но не более того. Я лег на кушетку, закрыл глаза и начал думать о жизни, и, к счастью, примерно через полчаса смог заснуть. Проснулся я, как всегда, от того, что хочу в туалет, и мне пришлось срочно включать свет, звать медсестру и отсоединять от головы электроды, Причем на все это дело у меня было не более одной минуты. Пописав, я вернулся в свою комнату и был готов снова прикреплять электроды. Но врач уже включила свет. Она сказала, что я спал около двух часов, и потому они уже успели получить все данные, которые им были нужны. Кроме того, она сказала что-то о нарушенных мозговых волнах сна. Дословно не помню, но посыл был в том, что мой мозг разучился даже нормально спать. В общем-то, это давно не было для меня новостью, но мне все же было приятно узнать, что у этого симптома было хоть какое-то научное объяснение. Когда результаты исследования мозга были готовы, профессор и его команда достаточно быстро согласовали необходимые настройки магнитных аппаратов, а также решили, что для дополнительной стимуляции мышц и нервной системы мне требуются курсы массажа и ЛФК. Поскольку на тот момент я не мог даже просто стоять в течение 10 минут, от лечебной физкультуры я сразу же отказался. Теперь это было для меня слишком тяжело. Разумеется, в этот момент я вспомнил, как 15 месяцев назад проходил курс ЛФК в центре Рамбам и расстроился, заметив, как все поменялось после 15 месяцев непрерывного лечения. Что касается массажа, то от него я отказываться не стал несмотря на то, что пребывал в полной уверенности относительно его бесполезности на дистанции. Массаж все же мог дать хотя бы небольшое и краткосрочное облегчение мышцам спины. Думаю, к тому моменту я уже был готов на абсолютно любые процедуры, которые могли хоть как-то облегчить мое состояние. Помню, как смотрел основанный на реальных событиях сериал Допсик и завидовал его героям. Сериал рассказывает о том, как в 1995 году компания Perge Pharma зарегистрировала препарат оксикантин, действующим веществом которого является оксикадон полусинтетический опиоид, получаемый из параморфина. В результате откровенных ошибок, некоторой коррумпированности и небрежного отношения контролирующих органов к своей работе, таблетки оксикантин поступили в продажу с маркировкой «для умеренной боли» и стали прописываться значительно более широкому кругу пациентов. Опиоиды – вещества, вызывающие у многих людей непреодолимую зависимость за счет изменения биохимии мозга. И несмотря на заявление Перджи о том, что препарат вызывает зависимость лишь у 1% пациентов, уже скоро Америку захлестнула волна опиоидной наркомании. Многие люди, ранее вообще не употреблявшие наркотики, И пришедшие к врачу за обезболивающими, подсели на оксикодон, причем их толерантность к нему с течением времени росла. Пациенты сначала просили врачей назначать им большие дозы, затем переходили на самостоятельное внутривенное введение, растирая таблетку в порошок и растворяя ее в физрастворе, а затем, как правило, переходили на более дешевый и более эффективный героин, в основе которого также лежат опиоиды. К чему это я? Если бы в тот момент кто-то предложил мне таблетку оксикантина, я бы без раздумий согласился, даже отдавая себе отчет, к чему это может привести. Магнитная стимуляция мозга проходила так скучно, что заслуживает разве что отдельного абзаца. Я ложился на кушетку, и в палату вкатывали аппарат, который соответственно назывался транскраниальный магнитный стимулятор. Из тела аппарата выходил шланг с магнитным индуктором на конце. Он очень напоминал самый обычный душевой шланг в ванной комнате. Шланг этот, разумеется, был непростым, так как позволял надежно зафиксировать индуктор в любом положении и потому назывался не шлангом, а гибкой раздвижной штангой. Настройки аппарата были выставлены заранее, так что первому в моей жизни медбрату оставалось только приложить индуктор к заранее оговоренному месту на моей голове, после чего нажать на кнопку включения. Индуктор генерировал магнитное поле высокой мощности, и его работу можно было почувствовать в виде неприятных глухих ударов где-то внутри головы. Поскольку голова не была закреплена, я мог немного отдалять ее от индуктора или приближать к нему, чтобы найти оптимальное расстояние. Оптимальное значило что-то вроде «не слишком больно», но и «не слишком мягко». Аппарат действительно мог делать мне так больно, что я не смог бы терпеть это даже в течение 10 секунд. По прошествии отведенного на стимуляцию времени, транскраниальный стимулятор истошно пищал, вызывая в палату медбрата. Тот передвигал индуктор к следующему участку головы и вновь включал машину, после чего вся процедура повторялась еще дважды. Примерно через полтора часа стимуляции различных областей моего мозга Я шел на долгожданный массаж, после чего ехал на работу, поскольку процедуры всегда начинались в 9 утра. 10 сеансов магнитной стимуляции и массажа обошлись мне 87 тысяч рублей, и предположительный эффект должен был наступить только через пару месяцев. Помню, что я в это сразу не поверил. Уже слишком много раз мне обещали, что эффект проявится позже.